Десятое. Необъяснимые события. Стив крался за Шарлоттой до ее дома. Когда она захлопнула входную дверь, он ползком добрался до боковой стены и сел под окном. Напротив, в соседском доме, который находился в 20 метрах, горел свет свечи. «Если меня тут заметят, то...» Стив задумался, сидя на земле, прислонившись спиной к срубу то надо придумать какой-то ответ на вопрос, что я тут делаю. Скажу, что... Что Шварц поручил приглядывать за Шарлоттой. Хотя почему я должен буду перед кем-то оправдываться? Я ничего не нарушаю. В окне над Стивом загорелся тусклый свет. Врач отполз в сторону и встал. Одним глазом он заглянул на кухню и увидел, как Шарлотта, стоя к нему спиной, вылизывала руку а потом проводила ей по лицу. Она умывалась, будто кошка. Стив оторопел. Девушка развернулась, и Стив увидел у нее на лице, слева и справа от рта, метровые усики-антенны, такие же, как у насекомых. Стив резко отпрянул. Свет от центральной улицы еле-еле доходил сюда, сквозь переулок, в котором находился дом шарлоты и Данты. И вокруг было темно, но все же не настолько, чтобы нельзя было разглядеть прижимающегося в ужасе к стене дома Стивена Рута. Он стоял и не шевелился. Ему казалось, что Шарлотта не просто так повернулась к окну. Огромное насекомое, маскирующееся под хрупкую девушку, должно было учуять присутствие человека в нескольких метрах от себя. «Стив это понимал!» и ждал, что она, точнее оно, выбьет окно, выпрыгнет и накинется на него. С кухни раздался стук. Стив, готовый, если что, рвануть в сторону полицейского участка, решил еще раз заглянуть. Шарлота закрывала шкаф, в руке она держала штыковую лопату. Девушка, а точнее нечто, скрывающееся в ее плоти, задуло свечу. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Стив на цыпочках побрел вдоль дома и свернул за угол. Сейчас он был на противоположной от переулка стороне, где света не было совсем. Он слышал приближающиеся шаги, страх окутал его. Сейчас врач проклинал себя за то, что сразу не побежал в полицию. Они бы уже были на пути к дому Шарлотты, чтобы связать ее и допросить а лучше снять с нее одежду и найти на ее теле доказательства того, что она не человек, что именно она виновата в нервно-психическом расстройстве Данте. Шарлотта прошла вдоль стороны дома, возле которой чуть ранее Стив подсматривал в окно, и направилась дальше во тьму леса. Лес начинался в 50 метрах от дома. С ракурса Стива... Лес сейчас выглядел как черная стена без каких-либо текстур, сразу над которой начинался звездный космос. Шаги, а вернее сказать шуршание нескошенной травы, вызванной движением шарлоты становились все тише. Стив понял, что она удаляется, и, пригнувшись, пошел за ней. Зрению требуется около часа, чтобы полностью адаптироваться к темноте. Стив находился во тьме не более десяти минут, но его глаза уже привыкли, и он начал различать черные силуэты стволов елей. Именно так назвали эти деревья жители ауры из-за сходства с земными елями. Глаза Стива с каждой минутой видели все лучше, но Шарлотту он не видел, зато отчетливо слышал ее движение впереди. Сам же он старался идти, не издавая звуков. Он высоко поднимал колени, чтобы ноги не волочились по траве. Звук шелеста травы стих, и Стив присел на корточки. Вглядывался меж стволов, и ему даже казалось, что он видит там движущийся силуэт человека. «В лесу такой травы нет», — подумал он, — «вот и не шелестит». Стив аккуратно пошел дальше и вскоре тоже зашел в лес. Силуэт, который виделся ему Шарлоттой, стоял неподвижно метрах в тридцати. Стив спрятался за ствол. Это и правда была Шарлотта, точнее, то, что хотела казаться ей. Она начала копать яму, втыкала лопату, наступала на нее, давила всем весом и нелепо, неумело кидала грунт в сторону теряя в момент броска равновесия, но тут же восстанавливая его. «Зачем она копает? Хочет закопать чье-то тело?» — думал Стив, сидя на одном колене и прислоняясь ладонями к шершавому стволу. Шарлотта продолжала копать. «Какой смысл гадать, зачем огромному насекомому, спрятавшемуся в теле человека, нужна яма за домом? А что, если у меня галлюцинации? Как это проверить?» «Нужно, чтоб кто-то, кроме меня, увидел сейчас Шарлотту. Может, сбегать до Шварца? Нет, долго. Точно, соседи!» Стив встал, он хотел побежать, чтобы быстрее вернуться сюда вновь с подмогой, но все же справился с этим безрассудным желанием и, крадучись, побрел в сторону дома соседей, в котором, судя по горящей свече, были люди, и они не спали». Практически сразу после того, как Стив постучался в дверь, ему открыл мужчина. Возрастом тот был лет 50 Слысенный, невысокий, худощавый, смуглый. Одетый в серую майку и черные штаны. «Здравствуйте», — произнес Стив. «Здравствуйте, Стивен. Что случилось?» Мужчина знал врача, как и практически все в поселении. «Мне нужна ваша помощь. Это срочно. Буду рад вам помочь. Проходите». «Вы должны пойти со мной, чтобы стать свидетелем». «Свидетелем? Вы же в курсе, что Леонардо убил свою жену?» «Да, эта история переполошила всех». «Аллен!» — раздался женский голос. «Кто там пришел?» «Это ко мне!» — Ален повернулся. «Это Стивен, наш врач». «Пожалуйста, у нас мало времени!» — взволнованно произнес Стив. «Пойдемте со мной, я вам все расскажу по пути». В прихожую вышла женщина. «Здравствуйте», — произнесла она. Стив кивнул ей. «Ты куда собрался?» — спросила она, когда Ален натягивал обувь. «Сейчас вернусь. Надо кое-что посмотреть. Жди». «Что ты там собрался смотреть, по тьмах?» — произнесла она, и в этот момент Ален вышел на улицу и закрыл входную дверь. «Идите за мной», — тихо произнес Стив. «Рассказывайте, что у вас произошло?» «После того, как Лео убил Бри, Данте стал странно себя вести», — шептал Стив. Он шел чуть впереди и говорил, повернув голову в бок. «Это я знаю. Данте сейчас в участке». «Я следил за Шарлоттой. Точнее, мне поручили. Томас Шварц поручил мне следить за ней». «С ней тоже что-то не так?» «Да. Она сейчас в лесу. Одна. В темноте. Копает яму». «Что?» — Вам не послышалось. Она в лесу одна, во тьме, копает яму. — Но зачем? И что мы собираемся делать? Причем тут я? — Говорите тише и пригнитесь. Мужчины были уже возле кромки леса. — Я не знаю, зачем ей это надо. Мне нужен кто-то, кто смог бы подтвердить увиденное. — А что мы должны увидеть? — Вон она. Копает. видно шептал Стив. — Я вижу какое-то движение, но не могу понять, кто там. — Это она! — Да, вроде бы она. Ален щурился, напрягал зрение изо всех сил. — И что все это значит? Зачем она копать вздумала? — Да еще и ночью. — Кто-то должен остаться здесь и проследить, что она будет делать дальше, а кто-то — сбегать до полицейского участка и позвать сюда полицию. Есть только одна причина ночью копать яму. Она хочет что-то спрятать или похоронить кого-то. Я думаю, она совершила убийство. Ну, так уж сразу убийство. Мало ли причин копать ночью яму в лесу. Назовите хотя бы одну причину, по которой молодая девушка одна ночью будет копать яму в лесу. — Ну, я не знаю. А нельзя сейчас к ней подойти и спросить? Стив на миг задумался, рассказать ли Алену о том, что это не шарлота, а неизвестная науки сущность, маскирующаяся под девушку. Но решил, что не стоит, ведь это будет звучать как бред. — Вы сможете сбегать за полицейскими? — Да. — Бегите, вот прямо сейчас бегите. Только тихо, чтобы она вас не увидела. — Хорошо, — растерянно ответил Ален. — Ждите, скоро будем. Алин развернулся и пошел в сторону своего дома. Этой же ночью в трех километрах от поселения в густом кустарнике сидел Саид и готовился выбежать на стадо кенгуру, которое паслось на лужайке перед лесом. Стадо это охотники нашли вчера днем, и вот в разгар ночи была подготовлена засада на животных. В 500 метрах от Саида в лесу затаились 10 человек, вооруженных огнестрельным оружием наподобие мушкетов. Саид должен будет выскочить на стадо и погнать его в сторону леса, где по плану и по прошлому опыту охотники расстреляют столько животных, сколько успеют. Ранее были попытки подкрасться к подобным стадам днем, но эти животные имеют отличное зрение в том числе и ночное, и безупречный слух, поэтому лучшей тактикой охоты на них стала тактика засады. У всех людей были фонарей с динамомашиной, но сейчас они выключены. Огнестрел появился на Ауре буквально несколько дней назад, и первыми, кому досталось это оружие, стали охотники. В ближайшие дни по плану Мингли было оснастить мушкетами и полицейских. Животных, на которых велась охота, назвали кенгуру за их сходство с земными кенгуру. Для удобства люди на ауре называли различные виды флоры и фауны земными названиями. Саид ждал сигнала от своей группы. Сигнал должен будет податься птичьим охотничьим манком. И тогда Саид выскочит на лужайку с фонарем и устройством, имитирующим звуки рычания тигра. Местный тигр по всем признакам являлся представителем семейства кошачьих, только полосы у него были черные на коричневом теле. Жорж сказал, что эволюция кошек шла на ауре так же, как и на земле, и пришла к такому же результату. Огромные кошки тут стали вершиной пищевой цепи. Правда, с появлением людей хищникам пришлось уйти севернее и южнее экватора. Ни одно хищное животное не сможет справиться с людьми, вооруженными копьями, луками и мушкетами. Саид ждал, смотрел на полосу Млечного Пути и думал о том, что в разное время жизни нашей галактики множество разумных созданий точно так же смотрели на эту полосу. Взгляд на Млечный Путь — это соучастие в процессе, создаваемом жителями различных планет, находящихся друг от друга на расстоянии в сотни и даже тысячи световых лет. «Если ты, Юра, все же смог тогда спастись и улететь, то, возможно, мы сейчас с тобой смотрим на один и тот же небесный рисунок». Саид сидел на коленях, запрокинув голову к небу. «Мы никогда больше не встретимся, мой друг». В соседних кустах раздался шелест листьев, Саид включил фонарик и направил его и мушкет в сторону шума. Из кустов, переваливаясь из стороны в сторону, вышел кенгуру. Создание это было ростом полтора метра, имело короткую светло-коричневую шерсть, мощные задние лапы, которыми оно отталкивалось при передвижении, и худые, длинные, хватательные передние конечности. Ими оно срывало траву и подносило к пасти. Сумки, как у земных кенгуру, у этого вида не было. сайт не стал стрелять, чтобы не спугнуть стадо раньше времени. Он знал, что эти существа исключительно травоядные и не представляют опасности. Также они были очень пугливыми и в любой непонятной для них ситуации пускались в бегство, подобно газелям. Но эта особь уверенно шла в сторону охотника. Когда расстояние между ними сократилось до двух метров, Саид прицелился в голову существу, коснулся пальцем спускового крючка и... «Не стреляй!» — произнесло животное мужским голосом. Губы зверя в этот момент двигались, и по губам Саид прочитал ровно то, что и было им услышано. Саида в этот момент словно током ударило. Дыхание у него сперло, а зрение стало четче, острее. Он бегал взглядом по телу животного в надежде зацепиться за что-то, что могло бы начать выстраивать цепочку рассуждения, ведущего от невероятного события, а именно произнесения слов животным, до объяснения этого события, пусть и через сложные звенье построения» но зацепиться было не за что в голове вертелись мысли робот гибрид со встроенной системой звукоизвлечения разумный вид внешне схожий с кенгуру подобно тому как схожи люди и некоторые другие приматы я знаю ты удивлен продолжила животное опусти оружие я не нападу да мне и атаковать тебя нечем как те и зубов у меня нет а вес мой чуть меньше твоего Губы кенгуру при разговоре двигались, будто губы человека. Саид убрал оружие в сторону. Фонарем он продолжал светить на говорящее создание. — В глаза не свети, — сказал кенгуру. Саид направил фонарь на землю. В сумраке он увидел силуэт животного. — Кто ты? — спросил Саид. — Я могу принимать любые формы. Сейчас я — говорящее животное. Ты можешь звать меня «Мираж». У Саида в этот момент в очередной раз перевернулась картина мира. Уникальный ученый-космонавт, профессор лингвистики из Фаханского Иранского университета, доктор истории и археологии, он, Саид Фахр-1 гурганей сейчас разговаривал с животным, а вернее с кем-то, кто выдавал себя за животное. Множество вопросов вертелось в сознание Саида, но он не знал, с какого начать. Он понимал, что после встречи с лучом и сферой уже не может быть ничего, что по своей невероятности могло бы затмить ту самую встречу. Но сейчас, сидя в кустах на все еще чужой для него планете, так еще и будучи не настоящим Саидом, а копией сознания погибшего Саида, помещенный в тело искусственно воссозданное из молекул местных животных, он все же был шокирован. «Что тебе нужно?» На первый взгляд, в выборе этого вопроса не было причиной, но, вероятно, детерминистический путь привел Саида именно к такой фразе. «Чтобы ты загадал желание?» — сказал Мираж. Саид, понимая абсурдность ситуации, немежко произнес. «Пусть снова появится солнечная система. Все люди на Земле живут и будут счастливы». Саид приподнял фонарь так, чтобы мог разглядеть лицо Миража. «Оу!» Кенгуру свел брови, мимика его была будто человеческая. «Да, хорошее желание. Такое случится. В бесконечности такое будет бесконечное число раз. Или ты имел в виду, чтобы это случилось прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. А тебе-то какое дело до этого? Ты же просто копия. Ты так и останешься тут, на ауре» пока настоящий Саид будет проживать свою настоящую жизнь на земле со своей настоящей семьей. Для счастья, мне достаточно осознания того, что другим хорошо. Понятно? Готово. Ты выполнил это? Да, только ты никак это не проверишь. Мы знаем, что солнце пропало с небосвода. Мы знаем, где оно приблизительно находилось. Легко проверить, появилось ли оно или нет. «Действительно. Ладно, я б шутил». Мираж улыбнулся. «Но я и правда могу это выполнить. Вот только мне нужно взамен кое-что, кое-какая мелочь. Какой смысл тебе выполнять чужие желания? Потому что так распорядилась Вселенная. Она создала меня и выстроила правила, которые определяют мое поведение через мои потребности». Потребности создают мотивы. Мне нужно выполнять желание. Что ты хочешь за выполнение желания? Мне нужно человеческое сердце. Свежее. Ты джин? О, нет-нет, что ты. Джин на другой планете? Серьезно? пролететь на другую планету и встретить там джина? Встретить там персонажа земных восточных сказок? Звучит нелепо, правда. Хотя... — Что я говорю? Можно подумать, что встретить Джина на Земле было бы лепо. Джинов не существует ни на каких планетах. глупые и поверье. Ты видел хоть раз Джина? — Нет. — И я нет. — А ты веришь в Джинов? — Сейчас я уже не могу быть ни в чем уверен. Я понимаю, что не знаю, как устроен мир. По-настоящему не знаю. Все эти разговоры ученых о неизученности ими мира в нашей прошлой земной жизни меркнут по сравнению с этой неизведанной реальностью, в которой мы все сейчас оказались. Знаешь, я подумал, что мог бы выполнить какое-нибудь простое желание, авансом Выполнить пробное желание, чтоб ты мне поверил. А ты потом принесешь мне два сердца. Как тебе такое? «Загадай какое-нибудь простое желание». «Хорошо». Саид задумался на несколько секунд, а потом произнес. «Пусть тут появится...» Этой особенной ночью Жорж ворочился и никак не мог уснуть. Бессонницей он никогда не страдал, а скорее наоборот. Сколько себя помнил, всегда имел прекрасный здоровый сон. Бывало даже так, что он засыпал в момент, когда голова только касалась подушки. Многие позавидовали бы такой крепкой нервной системе, позволяющей Жоржу не прокручивать лишние мысли, лёжа в постели, а тут же отключить сознание. Но сегодняшняя ночь стала переломной в жизни всех копий людей Земли. И Жорж не был исключением. Он лежал в абсолютной тьме и слушал шорох из-под своей кровати. Жоржу казалось, что это какой-то грызун, но ровно до тех пор, пока ему не послышалось, что кто-то прошептал его имя. Он сел на кровати, не опуская ноги на пол. Детский страх закрался в голову Жоржа и подмешал ему иррациональные мысли о том, что если он свесит ноги, то его кто-то схватит за щиколотки и затащит под кровать. Мотивов монстров, в которых верят дети, Жорж не мог понять. И объяснить эволюционно существование такого понятия, как подкроватный монстр, тоже не мог. «Жорж!» — раздался шепот снизу во второй раз более отчетливо. Так что теперь Жорж был уверен, что и в первый раз ему не показалось. Нечто абсолютно невероятное и фантастическое зовет его. Температура в комнате упала, похолодание Жорж начал чувствовать чуть ранее, еще до этого зловещего шепота. Но Жорж предположил, что либо его знобит, либо это какой-то обман рецепторов тела, ошибка восприятия. Сейчас же он точно был уверен, что в комнате похолодало. Он дотянулся до окна и открыл его. С улицы пошел теплый воздух. На контрасте с холодной комнатой стало ясно, что температура в комнате упала градусов на десять ниже уличной, чего не может быть. Дрожащими от страха руками Жорж нащупал на подоконнике свечу и коробок спичек. Он зажег свечу и, прижавшись спиной к холодной стене, выставил руку с подсвечником перед собой. В комнате никого не было. Свеча потрескивала, а пламя её слегка покачивалось на лёгком ветерке с улицы. Жоржа знобило, а пот лил с него, будто он был сейчас в бане. «Заглянуть под кровать?» — подумал он. Жорж нерешительно склонился к полу, оставаясь на кровати, но потом резко отпрянул, чуть не затушив свечу. «Что происходит? Почему идёт пар изо рта?» Жорж не верил своим ощущениям. Температура в комнате упала, казалось, до нуля. Жорж вскочил с кровати и подбежал к двери в коридор, обернулся. Ему показалось, что стало теплее. Он сел на корточки и заглянул под кровать, до которой было полтора метра. В тусклом пламени свечи он не мог ничего там увидеть. Жорж напрягал зрение, щурился и всматривался в черный прямоугольник под кроватного пространства. Слегка подался вперед. Биолог медленно водил рукой перед собой из стороны в сторону. Когда свет проник под кровать, отразился от всех поверхностей и вернулся обратно в глаза Жоржу, разум его слегка оправился. Под кроватью было пусто. Жорж сел на колени. В комнате стало тепло. Сделав несколько глубоких вздохов, он поднялся с пола и вышел в коридор. В свете свечи темно-оранжевые стены колыхались. Пламя извивалось на фитиле, свеча потрескивала Все вокруг Жоржа ожило, двигалось, перетекало, подчиняясь воле маленького огонька. Жоржу казалось, что он попал в картину Ван Гога. Иллюзия-то исчезла, когда он зашел в комнату сына. Двенадцатилетний энцо спал. Жорж не стал его будить. Он сам не знал, зачем он шел сюда. Но, увидев сына спящим, Жорж успокоился и полностью пришел в себя. Вернулся в свою комнату, закрыл окно, сел на кровать, свечу не затушил, поставил на подоконник. Жорж посмотрел на свои босые стопы, стоящие на полу, и попытался вообразить, что сейчас из-под кровати высунутся две руки и схватят его. Жорж крутил эти образы в сознании, и они не вызывали приступа страха. Биолог специально провел этот небольшой мысленный эксперимент над собой, чтобы посмотреть, как будет реагировать его нервная система. Она отреагировала так, как и подобает нервной системе здорового взрослого человека, а именно — никак. Жорж облизнул указательный большой палец и затушил ими свечу. Когда он лег, то почувствовал, что температура вновь падает. Приступ страха тут же накинулся на разум биолога. Жорж вскочил, зажег свечу и направился на кухню. Взял ртутный термометр, на котором он увидел, что температура воздуха в кухне равнялась 23 градусам. Жорж вернулся в свою спальню и положил термометр на прикроватную тумбочку. Он пристально вглядывался в ртутный столбик, пытаясь заметить его движение относительно шкалы. Но для этого требовалось время. Жорж поставил свечку на подоконник. Снова перевел взгляд на термометр, который показывал все так же 23 градуса. «Подождем», — прошептал Жорж. Он ощущал, что температура сейчас действительно близка к 23 градусам. Жорж положил под спину подушку и в полусидячем, полулежачем положении принялся дремать, не переставая вслушиваться. Кроме потрескивания свечи, он не слышал ничего. Через пять минут Жорж проверил термометр. На нем по-прежнему было двадцать градуса. «Холодало, когда я выключал свет», — подумал биолог. Он затушил свечу. Коробок спичек держал в руке. Спустя несколько минут раздался скрежет из-под кровати. «Я проверял. Там никого не было», — сказал Жорж. «Никто не мог пробраться в мой дом бесшумно и залезть под кровать. Да и зачем? Это не имеет никакого смысла. Скорее всего, это просто мышь». Жорж произносил эти слова вслух, а дрожь в теле становилась все сильнее. Пот выступил на висках, Жорж почувствовал, что начало холодать. «Нет, нет, этого не может быть!» Ком подступил к горлу. Жорж хотел расплакаться от безысходности и ужаса. Он вцепился руками в простыни и начал глубоко дышать. «Жорж!» — раздался шепот. Биолог, дрожа от страха и холода, чиркнул спичкой о коробок и оглядел комнату. Никого. Еще до того, как он зажег свечу, увидел в свете огня спички, что изо рта идет пар. Схватив термометр, Жорж рассмотрел край столбика на отметке 7 градусов. У Жоржа свело мышцы челюсти. Он понял, что не может произнести ни слова от страха. Тремор в его теле был такой, что руки ходили ходуном. Он вскочил с кровати и в беспамятстве побежал в комнату к сыну. В коридоре его обдало теплым воздухом. «Энца — Энца! — крикнул Жорж, забежав в его спальню. Мальчик открыл глаза. — Ты чего? — спросил сын. Жорж сел возле ребенка и поднес к его лицу термометр. «Сколько тут градусов?» — кричал Жорж. Сонный мальчик уставился на градусник. «Сколько?» — Энца несколько секунд всматривался в шкалу, а потом произнес. «Двадцать два или 23 Ты чего так кричишь?» Жорж встал, вылупленными глазами смотрел на термометр. Тот показывал 22 градуса». Бительгейзе звезда в созвездии Ориона, красный сверхгигант, находящийся почти в 700 световых годах от покойной Земли и процветающей ауры. Диаметр Бительгейзе превышает орбиту Питтера. Бительгейзе примечательна тем, что она находится на последней стадии своей жизни и вскоре должна взорваться. Взрыв ее будет сиять на небесах всех планет в радиусе тысяч световых лет ярким пятном. С Земли взрыв Бетельгейзи выглядел бы как появление новой луны. Именно такой видимый диаметр на небосводе заняла бы это сверхновая. При виде сауры взорвавшаяся Бетельгейзи будет сиять точно так же, И сияние это должно продолжаться более одного года. До тех пор, пока не померкнет. Взрыв в Бетельгейзе ожидали все астрономы Земли. Радиация от взрыва не опасна для существ, живущих более чем в пятидесяти световых годах от Бетельгейзе. Мингли стоял на крыльце своего дома и смотрел в черное звездное небо. Жена и дети уже спали. Вокруг пели насекомые, и видно было лишь звезды, и ничего больше. Менгли был задумчив. Почему никто за все то время, что они находятся на ауре, не заметили, что пропала одна очень интересная звезда? Не до этого было? Не такое-то очевидное событие? Менгли не знал ответа. А еще Менгли не знал, почему и он, астрофизик, тоже не обратил внимания на то, что самая яркая звезда в созвездии Ориона исчезла. Бетельгейзи не было на небе. Как такое возможно? Сфера, — думал Мингли, — могла ли очередная сфера поглотить Бетельгейзи? Одна из миллиона видимых звезд была уникальна тем, что находилась практически на стадии взрыва, и именно ее поглотила сфера? Такое совпадение возможно? Нет, сфера бы не стала этого делать, потому что поглощать Бетельгейзе нерационально, ведь Бетельгейзе была раздута до невероятных размеров. Это была фактически туманность, облако, а не звезда. Туманность размером с орбиту Юпитера. Сфера бы поглощала Бетельгейзе много лет. Рассмотрим вариант, что Бетельгейзе взорвалась. Тогда она должна сиять сверхновой на небе год или два. Мы этого не видим. Выходит, что мы появились тут не сразу после того, как погибли на Земле, а после взрыва Бетельгейзи. Но через сколько точно? Я не знаю. Если предположить, что случилось такое совпадение, что Бетельгейзи взорвалась ровно в момент, когда погибла Земля, что мы появились на ауре минимум спустя год с момента нашей настоящей человеческой смерти. Пока мы были в небытие, она взорвалась, отсияла положенный природой срок, и далее все свидетельства ее взрыва рассеялись по космосу. А потом уже появились мы на ауре. Есть ли еще способы определить, сколько прошло времени с момента гибели Земли? Можно определить по рисунку созвездий, но для этого мне нужны старые небесные карты, чтобы сравнить с ними нынешний рисунок звездного неба. А также мне нужно понимание того, насколько мы смещены в сторону от места, где находилась Солнечная система. У меня нет таких данных. Бетельгейзи должна была взорваться в любое время в диапазоне от нуля до нескольких десятков тысяч лет, с момента, как мы последний раз были на Земле. Какова вероятность, что Бетельгейзи взорвалась именно в тот год, когда мы все погибли? Одна к двадцати тысячам — это маловероятное событие. Однозначно можно утверждать то, что с момента гибели Земли Прошло от нескольких лет до нескольких десятков тысяч лет. Видимо, это время потребовалось лучам, чтобы скопировать и воссоздать нас тут, на ауре. Мингли увидел на дороге человека с фонарем. Человек бежал в его сторону, рослый, широкоплечий, походка размашистая. — Саид, что ли? — подумал Мингли, вглядываясь в силуэт гостя. — Мингли! — раздался голос Саида. Мингли не стал отзываться, чтобы не разбудить семью. Он направился к Саиду навстречу. Немного отойдя от дома, Мингли громко произнес. «Не кричи. У нас все спят. Я иду». Мингли быстрым шагом шел по переулку. Саид бежал. Через несколько секунд они встретились, и запыхавшийся Саид тут же начал рассказывать. «Я знаю, ты сейчас глазам своим не веришь», — говорил Саид. «Но это он. Он не разговаривает, но я... Я уже сам не знаю, чему верить, и что тут происходит. Но что-то происходит. Много вопросов, очень много. Подожди, Саид, я не понимаю тебя. Что значит «не понимаешь»?» Саид светил фонарем вниз, но рассеянный свет давал возможность увидеть все в радиусе нескольких метров. Вот же! Рукой Саид указал в сторону. Менгли повернулся туда, куда указывал его друг. Ты Ты о чем? — спросил Мингли. — Гречкин! Вот же он! Ты что, не видишь его? — Нет. Мингли тут же понял, что с Саидом произошло то же самое, что и с Данте и Лео, только недомогание Саида сейчас, казалось, связано с галлюцинациями. — Вот он! Саид сделал шаг в сторону и вытянул руки, будто схватил кого-то невидимого за плечи и потряс. — Вот он стоит! Только не разговаривает! Скажи мне, что ты его тоже видишь! — — Саид, я не вижу тут никого, кроме тебя. Археолог нахмурился. — Все ясно. Саид сел на землю. Я три километра пробежал по лесу. Этот мираж, он запудрил мне мозг. — Ох, я старый дурак, бросил свою задачу. Никому ничего не сообщил, чтоб стадо не спугнуть. Как его увидел, сразу побежал к тебе. Думал к Шварцу бежать. Потом решил, что надо к тебе сперва. На улице никого не встретил. Ох, мы все сходим с ума! Где реальность, Мингли? Где истина? Как теперь понять, что настоящее, а что нет? Когда это у тебя началось? Мингли сел рядом. Сегодня. У тебя было уже что-то подобное? Пока что нет. Хотя, посмотри на созвездие Ориона. Саид поднял взор к небу. Что с ним? Спросил Саид. Ты же знаешь, как выглядит Орион? — Да. Я вижу, не хватает звезды. — Да. Значит, это на самом деле? — Бетельгейзе нет? Той, которая должна была взорваться? — Да. Я уж подумал, что мне это кажется. Действительно, ее нет. — А куда она делась? Взорвалась? Нет, не могла. Сверхновая бы сияла. — Она взорвалась. Больше ей некуда деться. — А... Свера? — Нет, Бетельгейзи была на финальном этапе своей жизни, на стадии максимального расширения. — А, раздутая и неплотная, как облако. — Как облако? — Выбирать такую звезду для поедания было бы странно. Скорее всего, взорвалась. Но почему тогда... — Ох, я, кажется, понимаю. — Это что, выходит, что... — О, небеса! «Ух! Очередные повороты! о небеса!» «На, да, Саид! Выходит, что прошло сколько-то времени с того момента, как нас переселили Земли?» «Вероятно, очень много времени. Да. Это интересно, но не настолько значимо, чтобы как-то сильно повлиять на наши жизни, в отличие от других проблем, более насущных». Саид вновь указал рукой на на которого видел только он. стоит тут до сих пор?» «Да вот он, в скафандре, как живой». «Надо идти в участок, рассказать все Шварцу, если он еще не сошел там с ума». Саид сходил за детьми и с ними вернулся к дому Мингли. Мингли к этому времени разбудил жену и ребенка. Все вместе они отправились к полицейскому участку. Оставлять семьи дома было опасно, и опасность могла прийти откуда угодно. Возле здания полиции толпились люди, стоял голдеж. Стив и еще двое полицейских тащили Шарлотту, которая пыталась вырваться. — Стив! — крикнул Мингли. — Отпустите меня! — кричала девушка. — Вы не понимаете, я должна добраться до центра планеты, вы идиоты, там бомба! «Мы все погибнем, если я этого не сделаю!» «Мингли, ты не поверишь!» — ответил ему Стив. Он двумя руками держал Шарлотту за ногу. За другую ногу и руки девушку держали полицейские и несли ее извивающуюся и выкрикивающую ругательство. «Где Шварц?» — спросил Саид. «Участки!» «Он в порядке?» — спросил Мингли. «Я не знаю». Люди, стоящие возле участка, были напуганы. Многие пришли сюда с детьми. Саид и менгли с семьями зашли в здание. Следом зашел Стив. Он бросил помогать полицейским, решив, что дальше они и сами справятся. «Что-то случилось с людьми», — сказал Стив. менгли крикнул Шварц. В холле, как и на улице, было много народу. «Нам нужно поговорить», — ответил ему Мингли. «Давай у меня» предложил начальник полиции. «Нет, я думаю, разговор должен быть публичным. Нужно созвать всех жителей. Немедленно!» С рассветом удалось собрать большую часть поселения на улице Мира. На дороге, как на параде, выстроились чуть более двух тысяч жителей. К этому времени уже четверть из общего количества людей были не в себе. Кто-то бредил, кто-то паниковал, некоторые лежали в приступе эпилепсии. Те, кто пребывал в более-менее здравом рассудке, успокаивали тех, кто в большей степени подвергся психическому расстройству. Менгли, как староста поселка, вышел к рупору, народ шумел. Когда Менгли начал говорить, большинство затихли. Тех, кто не мог молчать из-за потери рассудка, отвели в задние ряды. Собрание продлилось несколько часов и обсуждали на нем вопросы первостепенной важности. Необходимо срочно связаться с соседними поселениями и выяснить, что происходит у них. Изучить проблему и понять, как с ней бороться, а может не бороться, а научиться жить. Как быть с такими, как Лео, изолировать и ни в коем случае не применять высшую меру наказания. Вдруг массовый психоз пройдет в будущем. Вдруг это какое-то временное побочное явление после копирования? Отобрать максимально уравновешенных людей, у которых психические проблемы протекают легко. Им поручить основные задачи по соблюдению безопасности в поселке. План того, как выстраивать дальнейшую жизнь в новой реальности, создавать постепенно и начинать прямо сейчас. В конце Мингли рассказал про исчезновение Бетельгейзи с небосвода. Он объяснил людям, что прошло некоторое время с момента гибели Земли. Мингли предположил, что это может быть несколько тысяч лет. Вскоре болезнь настигла и Мингли. Он частично потерял память, но жить с этим оказалось возможно. Каждый житель ауры приобрел то или иное искажение сознания. Беда, к сожалению, коснулась и детей, рожденных уже после копирования. Это сильно замедлило развитие цивилизации копий людей. Но через 12 лет случилось событие, которое дало сильнейший технологический толчок. В небе ауры по всей длине экватора пролетел космический корабль, цилиндрической формы и приземлился где-то в поле. Экипаж корабля состоял из нескольких сотен беженцев с мелкого Гарри. Представители инопланетной высокоразвитой цивилизации принесли миллиардам сумасшедших людей сложнейшие технологии теоретического человеческого будущего, самыми значимыми из которых стали искусственный интеллект и машинное обучение. Если бы пришельцы знали, к чему это приведет, они бы остались на мелком гарри.